Сейчас разобьюсь! Интересно, а почему падают звезды? Нет-нет, те звезды, которые мы видим в ночном небе, упасть не могут А то, что мы называем падающими звездами, на самом деле не звезды, вот, а метеоры Вот смотри, в межпланетном пространстве движется огромное количество так называемой космической пыли Это, знаешь, такие мельчайшие твердые крупинки Иногда они попадают в атмосферу Земли И вот, влетев в атмосферу на огромной скорости, метеорная частица встречает очень сильное сопротивление воздуха. И она тогда мгновенно раскаляется, вспыхивает и сгорает. Проносясь по небу яркой точкой со светящимся хвостом Нам-то кажется, что упала звезда, вот, а это метеор Метеоры никогда не достигают земли То есть они испаряются, сгорают в воздухе Кстати, слово «метеор» произошло от греческого слова и означает «парящий в воздухе»